Александр Леонидович Чижевский. Открытие. Ввёл термин аэроионотерапия и опубликовал первую систематическую работу о лечебном воздействии аэроионов при заболеваниях дыхательных путей у человека и у животных. В 1935 году обнаружил метахромазию бактерий, эффект Чижевского-Вельховера. позволяющие прогнозировать солнечные эмиссии, опасные для человека как на Земле, так и в космосе. Основоположник гелиобиологии, науки о влиянии солнца на различные процессы, происходящие на Земле, в основном на биологические и социальные. Впервые ввёл понятие космическая погода. Советский учёный биофизик, один из основателей гелиобиологии, аэроионификации Электрогимодинамики, изобретатель электрокраска, философ, поэт, художник. Почётный президент первого международного конгресса по биофизике 1939 год, действительно член 18 Академии мира, почётный профессор университетов Европы, Америки, Азии. Александр Леонидович Чежевский родился 26 января, 7 февраля по старому стилю. 1897 года в семье военного артиллериста Леонида Васильевича Чежевского 1861 1929 год. Изобретатель командирского угломера для стрельбы с закрытых позиций и прибора для разрушения противолодочных заграждений. Мать учёного Надежда Александровна Чежевская, урождённая Невиант 1875 1898-й, умерла, когда мальчику был один год и один месяц. Будущего ученого воспитывали тетя, родная сестра отца Ольга Васильевна Чижевская-Лесли, 1863-1927-й и бабушка, мать отца Елизавета Семеновна Чижевская, урожденная Облачинская, 1828-1908 годы, двоюродная племянница Нахимова. И вот, как Чижевский вспоминает о своём детстве и о двух замечательных женщинах, любимой тёте и бабушке, которые окружили сироту свою любовью. А ещё Лев Толстой сказал, что без любви жить легче, но без неё нет смысла. Мой отец служил в артиллерии. Моя мать, Надежда Александровна, умерла, когда мне не было ещё и года, и я её, конечно, совершенно не помню. Как бы сложилась моя дальнейшая судьба, моё воспитание, мой духовный рост, сказать трудно, если бы не одно событие, обусловившее весь дальнейший ход моей жизни. Событие это заключалось в переезде на постоянное жительство к нам, Ольге Васильевне Чежевской Лесли, моей тётушке и крёстной матери. У тётушки произошёл разрыв с мужем, и она решила уехать от него, сперва за границу, затем переселиться к брату, моему отцу. Это было в 1899 году. Начиная с этого года, она жила до самой своей смерти с нами, воспитывала меня, вложила в меня свою душу, всё своё чудеснейшее сердце, речайший доброты человека и умерла на моих руках. Она стала второй, настоящей, действительной матерью. Этим священным именем я и называл её всю жизнь, называю и теперь, после её смерти. Память её для меня священна. Вместе с нами жила и мать моего отца, Елизавета Семёновна, с которой бок о бок я прожил 11 лет, и которая была моим первым учителем и воспитателем. Бабушка моя получила домашнее, но блестящее по тому времени образование. Её отец и мать, несмотря на большую семью, были весьма гостеприимными хозяевами, имели открытый дом, принимали гостей и тратили деньги, не стесняясь и не думая о будущем. Бабушка хорошо владела французским, английским и немецким языками, читала по-итальянски и по-шведски, увлекалась с молодого акварельной живописью и вышиванием. Прекрасно знала историю, особенно историю средневековья. С детства она была приучена к труду. Я очень любил мою бабушку и хорошо помню некоторые рассказы из её жизни, которые со справедливостью можно назвать трудовой. Ввиду моего слабого здоровья меня часто вывозили за границу, во Францию и Италию. Таким образом, будучи ещё семилетним мальчиком, я занимался живописью у художника Нодье, ученика Зигмунта ДГ. В декабре 1906 года мы переехали в город Белу Седлецкой губернии. Здесь была расквартирована вторая артиллерийская бригада, где служил мой отец. Он был принципиальный враг городов, любил чистый воздух, деревенскую жизнь и считал, что человек должен жить среди природы и проводить большую часть жизни на воздухе. Хотя Бело была маленьким городком, но всё же в ней имелось немало хороших каменных домов. И всё же отец предпочёл снять за городом небольшое поместье, расположенное среди полей и окружённое обширным фруктовым садом и огородом. Я с живым интересом следил за двигавшимся мимо нас панорамами новых мест, где мне предстояло жить. Отец давал объяснение. А вот это Белская гимназия, где тебе, может быть, придется учиться. В это время мы проезжали мимо большого трехэтажного белого дома, расположенного на углу двух улиц. Через несколько минут миновали густой парк и, наконец, выехали на шоссе. Просторные сани с хорошей полостью, запряженные парой коней, быстро скользили по ровной дороге. Отец указал на темное пятно вдали и сказал, что это наше новое место жительства. Не прошло и пяти, и семи минут, как лошади повернули влево, переехали мостик через шоссейную канаву и подъехали к дому. Выскочив из саней... Я быстро вбежал в дом и, поздоровавшись с денщиком отца, обошёл все комнаты, рассматривая всё по порядку. Дом уже был почти целиком меблирован. Во всех шести комнатах горели лампы, кое-где были разосланы ковры и развешаны картины. На другой день был получен багаж, раскрыты все сундуки и чемоданы. Мы начали устраиваться. На моём письменном столе появились любимые вещи: роговая чернильница, подставка для ручек и карандашей, портреты бабушки и дедушки, томики Лермонтова и Пушкина, детские антологии стихов Гёте, Гейне, Байрона и Байрон, Гюго и стопки красных с золотым обрезом книжик Bibliotheque Goss. На самой верхней полке тажерке был помещён большой глобус. Пониже лежали учебники Ветхий и Новый Завет, четыре грамматики русская, французская, немецкая и английская, христоматия на четырех языках, арифметика Евтушевского, русская история Остроградского, популярная астрономия Фламариона, популярная физика и ряд других книг, среди которых «Хижина дяди Тома» Бичерстоу, «Робинзон Круза», «Повести Диккенса», полное собрание сочинений Жюля Верна, «Дюма отца», «Фенимора Купера», и многие другие. Как я любил мои книги, как береёг их и заботился об их сохранности. С отцом я состязался в числе приобретаемых книг. Я зарабатывал деньги у бабушки и мамы за хорошо выученные уроки и стихи и приобретал книги, химические реактивы и всякого рода механические игрушки, чтобы переделывать их на свои изобретения. Но в то время, как книги я любовно хранил, дела им обложки, всё прочее горело в моих руках. К десятилетнему возрасту я перечёл всех классиков фантастики на русском и французском языках, и лирику великих поэтов, умело подобранную в детских антологиях. Многие из моих детских книг сохранились у меня в Москве, несмотря на всевозможные перипетии жизни. Мы привели этот отрывок из воспоминаний самого Чежевского для того, чтобы стало яснее, какую роль играли женщины в воспитании будущих великих людей России. Любовь вот та сила, которая и помогала будущему гению поверить в себя, определиться в своём призвании. И что это как не воплощение счастья с большой буквы. Да, на долю этого человека выпадут невероятные страдания. Сначала обласканный властью, затем он окажется в гулаге и проведёт в этом аду долгих 8 лет. Но может быть именно любовь и спасёт его. Может быть, благодаря этой любви двух замечательных женщин, одна из которых заменила ему мать, а другая, племянница Нохимова, научила его стойкости, научила не сдаваться ни при каких обстоятельствах и быть верным себе, своим убеждениям даже в аду. Сказал же когда-то Лев Толстой, что мир движется вперёд благодаря тем, кто страдает. Вот и двигал этот мир вперёд Чежевский. Вот и оставался до конца мечтателем и идеалистом там, где человека ломали, как ломают сухие ветки перед тем, как бросить в костёр. И вот, как сам Чежевский описывает своё рано понятое предназначение, Когда я сейчас ретроспективно просматриваю всю свою жизнь, я вижу, что основные магистрали её были заложены уже в раннем детстве и отчётливо проявили себя к девятому или десятому году жизни. Уже в детстве душа моя была страстной и восторженной, а тело нервным и легко возбудимым. Всё в мире привлекало моё внимание, решительно всё вызывало во мне любопытство или любознательность. И на всё я откликался как эхо всем своим существом и душой и телом. Я жадно поглощал всё, что открывалось моему взору, что становилось доступным слуху и осязанию. Не было и нет такой вещи, явления или события, которое не оставило бы во мне следа. Я не знаю, что такое пройти мимо. Я не знал и не знаю, что такое безразличие, пренебрежение или нейтралитет. этих понятий для меня не существует. Нет для меня и другого состояния спокойствия. Моя стихия великое беспокойство, вечное волнение, вечная тревога. И я всегда горел внутри. Страстное ощущение огня не фигурального, а истинного жара было в моей груди. В минуты особых состояний, которые поэты издревле называют вдохновением, мне кажется, что моё сердце извергает пламень, который вот-вот вырвется наружу. Этот замечательный огонь я ощущал и ощущаю всегда, когда мысли осияют меня или чувство заговорит. Приведём ещё один эпизод из воспоминаний учёного о своём детстве. В нём, как нельзя лучше, нашла своё выражение та особая атмосфера любви и согласия, которая царила в доме Чежавских, и без которой мы никогда не получили бы в истории отечественной науки такую яркую и самобытную личность, оказавшуюся способной перенести невероятные страдания и всё-таки остаться верной самой себе. И чтобы хоть как-то прояснить для себя, через что пришлось пройти в гулаге Чежавскому, Приведём те истины, которые открыл для себя другой сиделец, замечательный отечественный писатель Варлам Шаламов. Вот эти лагерные истины. Что я видел и понял в лагере. Первое. Через замечаемую хрупкость человеческой культуры, цивилизации. Человек становится зверем через 3 недели при тяжёлой работе, холоде, голоде и побоях. Второе. Главное средство расстреления души — холод. В среднеазиатских лагерях, наверное, люди держались дольше. Там было теплее. Третье. Понял, что дружба, товарищество, никогда не зарождается в трудных, по-настоящему трудных, с оставкой жизни условиях. Дружба зарождается в условиях трудных, но возможных. В больнице, а не в забое. Четвертое. Понял, что человек позднее всего хранит чувство злобы. Мясо на голодном человеке хватает только на злобу, к остальному он равнодушен. Пятое. Понял разницу между тюрьмой, укрепляющей характер, и лагерем, растревающим человеческую душу. Шестое. Понял, что человек стал человеком потому, что он физически крепче, цепче любого животного. Никакая лошадь не выдерживает работы на крайнем севере. Седьмое. Увидел, что единственная группа людей, которая держалась хоть чуть-чуть по-человечески в голоде и на другательствах, — это религиозники, сектанты. Почти все и большая часть попов. Восьмое. Легче всего первыми разлагаются партийные работники, военные. Девятое. Увидел, каким веским аргументом для интеллигента бывает обыкновенная плюха. Десятое. Понял, почему человек живет не надеждами, надежд никаких не бывает, не волей, какая там воля, а инстинктом, чувством самосохранения. Тем же началом, что и дерево, камень, животное. Одиннадцатое. Видел, что женщины порядочнее и самотверженнее мужчин. На Колыме нет случаев, чтобы муж приехал за женой, а жены приезжали, многие. Двенадцатое. Видел ледяной карцер, вырубленный в скале, и сам в нём провёл одну ночь. 13. Страсть власти и свободного убийства велика, от больших людей до рядовых оперативников с винтовкой. 14. Неудержимая склонность русского человека к доносу, к жалобе. 15. Узнал, что мир надо делить не на хороших и плохих людей, а на трусов и нетрусов. 95% трусов при слабой угрозе способны на всякие подлости, смертельные подлости. 16. Научился планировать жизнь на день вперед, не больше. И вот в этот-то ад и угодил человек с тонкой душевной организацией, настоящий интеллигент. Но попытаемся... В детских воспоминаниях Чежевского разглядеть те ростки душевной силы и мужества, которые и позволили ему сохранить в себе человеческое даже в лагерном аду. Итак, мы читаем. На всю жизнь у меня осталось яркое воспоминание о том, как я однажды оскандалился перед отцом во время чтения стихотворения Лермонтова Казачья колыбельная песня. Это произошло через несколько дней после нашего приезда в Беллу. Мне тогда было 9 лет, и я знал много стихотворений, но отец, готовя меня к экзамену в гимназию, решил придерживаться программы и желал, чтобы я в его присутствии прочёл те стихи, которые надлежало выучить. Живо помню всю обстановку меня окружающую. Был декабрьский день, по-видимому, воскресный. Отец все свои воскресные дни из года в год посвящал мне. Мы сидели за моим белым письменным столом, я справа от отца перед томом вермонтовских стихов. Тут же лежала программа приемных испытаний в гимназию. Отец развернул книгу, и я начал читать казачью колыбельную. Сразу же, как по мановению магического жезла, я был перенесен в самое раннее детство. Осколки смутных воспоминаний поплыли передо мной. Я вспомнил об умершей матери, о нянюшке, которая мне перед сном рассказывала сказки и пела песенки, и чувство грусти и тоски о потерянном рае, о светлой беззаботности защимило моё сердце. Я уже был не тот. Я входил в жизнь, и уже первые заботы и первые обязанности начинали давить меня своим грузом. Я расставался навсегда с моим светлым детством. Начиналось отрочество. Я уже должен был учиться. Впервые понятие о долге входило в мою жизнь. Рядом со мной сидел отец, которого я болезненно глубоко любил и почитал, и в котором был сосредоточен весь мой мир, то есть весь я принадлежал ему, и мне казалось, что отец и я одно существо, один без другого мы жить не могли. Но отец был человек военный, и боязнь потерять его с самого раннего детства тайно терзала мою душу. Уже при словах: "Но отец твой старый воин", голос мой дрогнул и в глазах появились слёзы. Но я ещё крепился и третью строфу прочёл быстро и громче, чтобы скрыть от отца нарастающие душевные волнения и подступающие слёзы. Однако это мне не удалось. Содержание четвёртой строфы ударило по самому моему сердцу. Мать провожает сына на войну. Родная мать, а у меня нет родной матери. Я сирота. И чувство жалости к себе, острое и болезненное, залило всю душу. Я уже не мог более сдерживаться и разрыдался, припав к отцу и заливая его серую куртку горькими слезами. Я долго ещё не мог успокоиться, несмотря на все утешения и ласку отца. Начинал читать, и снова слёзы душили меня. Мои рыдания услыхала бабушка и мама и пришли спросить, в чём дело. Отец, человек исключительной душевной чуткости, догадался об охвативших меня эмоциях. Ничего не отвечая на их вопросы, успокаивающе махнул рукой, а я ещё плотнее прижался к нему. Так я тогда и не дочитал этого стихотворения. Потом я заметил, как отец пошел к бабушке объяснить причину моих слез. Вечером мама и бабушка были особенно ласковы со мною, подозвали меня к себе, целовали, угощали конфетами, и бабушка мне сказала, «Это, деточка, хорошо, что ты всплакнул при чтении стихов. Значит, у тебя доброе, отзывчивое сердце. Ты пошел в Чижевских. Все они добряки удивительные. И если даже Варлам Шаламов признаёт бесспорное превосходство женщин, видел, что женщины порядочнее самоотвержения мужчин, то наверные любимая тётушка и бабуля, сказавшие про всех чежевских, что все они добряки удивительные, это и был тот урок несгибаемого мужества, который запомнил на всю жизнь маленький мальчик, разрыдавшийся над стихотворением Лермонтова, потому как был добряк необыкновенный. А добро это сила. да еще какая. Чижевский — ученый, который принадлежит к такому направлению, как русский космизм. Вот как он сам говорит о первом своем приходе к звездам, и в отличие от французского философа XVII века Блеза Паскаля, звездное небо никогда не пугало его, а наоборот манило. Астрономией же я стал пылкоинтересоваться еще в 1906 году, то есть девяти лет от роду. а в 1907 году уже написал популярную космографию по Клейну, Фламмариону и другим. Труд, сохранившийся в моем архиве до сих пор. С каким душевным трепетом и наслаждением я любовался звездами через свой телескоп. Русские, английские и французские звездные атласы лежали поверх археологических учебников. Так было и в моем сердце. Причудливые узоры созвездий я долгое время предпочитал греческой полиографии или истории археологических открытий. Я метался из одной области в другую и наслаждался дивной способностью ума познавать. Я любил мои астрономические книги и звездные атласы. По многу раз я подходил к ним, раскрывал, любовался ими со всех сторон, рассматривал и гладил их переплеты, беспричинно перелистывал их. Снова ставил на полку в шкафы и отойдя на шаг другой, любовался снова. Еженощные наблюдения в телескоп за звёздами раскрывали мне всё нисказанное великолепие надземного мира. Несмотря на протесты мамы, я никогда не приносил телескоп ранние часы ночи. Я приходил возбуждённый, с раскрасневшимися щеками и не всегда сразу засыпал. Как часто мне снились те же звёзды с их живой игрой, малые и большие бриллианты золотого, рубинового, синего цвета, чистейшей воды. Звёзды являлись то в одиночку, то сразу по двое, вращаясь вокруг общего центра тяжести, то целыми скоплениями, летящими прямо на меня. Но как невлекущи были мои сны, всё же звёздная действительность была ещё прекрасней. И ни разу за всю свою жизнь, тысячи раз прикладывая свой глаз к телескопу, я не мог спокойно смотреть на небесные тела. Даже профессиональная привычка не освободила меня от благоговения перед красотою и величием неба. Уже одно прикосновение к телескопу вызывало во мне странно напряжённые чувства, похожие на то, когда человек ждёт свершения чего-то загадочного, непонятного, великого. Но при взгляде в окуляр я почти всегда испытывал и испытываю головокружение и ту спазм дыхания, о который говорят дух захватывает. Это чувство похоже на то, какое испытывает человек, вдруг представший перед пропастью. Окружающая красота влечёт его взор, глубина потрясает и приводит в действие инстинкт самосохранения. Отчаяние и ужас сливаются вместе. Голова кружится, лёгкие спастически сокращаются. Как страстно влечёт и одновременно пугает звёздное небо человеческую душу. Как в бездну со страхом и неотделимым притяжением заглядываем мы в раскрытое перед нами небо и видим, как живые, горящие, сверкающие драгоценные камни висят в бездне, задрапированный чёрным бархатом. всех размеров, одна дальше, другая ближе, сверкая сотнями золотистых оттенков, колеблясь и дрожа, наполняют нашу вселенную рои бесчисленных светил. Только планеты представляются ровными кружками со всеми многоразличными особенностями. Рзават и Марс со своими шапками полярных снегов, полосатый Юпитер, Сатурн с изумительным безупречным кольцом, наконец, наш спутник Луна с фантастическими пейзажами Ах, Луна! Не одну ночь я посвятил её изучению. Кто хоть раз видел в телескоп ночную спутницу, когда она какетничит с нами, становясь в три четверти, тот уже никогда не забудет волнующего очарования её мёртвого, её бездыханного ландшафта. Острые пики гор, равнины, как бы циркулем очерченные кратеры, Длинные угольно-черные тени без полутеней, моря без воды, а над всем зелено-желтый пронзительно слепящий свет, тоже мертвый, холодный, безжизненный. Пустыня, усеянная хребтами и кручами, нечто земное и в то же время вполне отошедшее. А лучшая иллюстрация к понятию «мертвое», бесконечно более выразительная, чем любое мертвое тело на земле. Холодом мрачной, предельно мрачной безнадежности веет от вечно незыблемых, пустынных, диких, странно однообразных форм лунной поверхности. Но холод этот не смущает наше воображение, а наоборот возбуждает его, разогревает фантазию, как морозный воздух девичьи щеки, заставляет думать, строить гипотезы. Луна перестает быть только астрономической величиной, она входит в нашу жизнь, мертвая врывается в живое. Её близость к Земле говорит о взаимодействиях, о системе двух тел Земли и Луны, связанных мощными узами ньютонианского тяготения, обменом излучений и Бог весть ещё какими силами нам неизвестными. Под властью лунного ландшафта я зарываюсь в книги о Луне, книги астрономические Но очень скоро перехожу к книгам, где также изучается луна в её влияниях на земную природу, на органический мир, на человека. Я перечитываю всё, что касается этого празнного, как сказали бы классически настроенные учёные, вопроса, от сочинений Гиппократа, Гелена и многих других до Процесса Нострадамуса. В писаниях врачей, философов, историков, поэтов за период в две с половиной тысячи лет я находил мысли о связи между фазами Луны и явлениями органического мира Земли. Теперь я стал солнцепоклонником. Все книги о солнце, которые нашел в библиотеке отца в Калужской городской библиотеке, были мною добросовестно изучены. Все, что можно, я выписал из крупнейших магазинов Москвы и Петрограда. Мои запросы о солнечных книгах летели в книгохранилища разных городов. Я просил о выписках и справках. Как я жалел, что во время войны я не мог свободно общаться за границей. Но я не унывал и накапливал свои знания экспериментальным путём. Книги Юнга, Абата Арениуса сделались моими настольными справочниками.